Естественная селекция описывалась как селективный скрининг, проводимый с целью отбора особей с прогенией. Когда дело касается человека, то выявляется ограниченность такого подхода. Половое размножение становится предметом экспериментов и инноваций. Это порождает множество вопросов, включая древнюю проблему «Является ли окружающая среда?» селекционным агентом, действующим после того, как произойдут изменения. Или же среда играет роль в определении тех изменений, которые подвергаются затем скринингу. Дюна не ответила на этот вопрос. Взамен она подняла новые, на которые могут попытаться ответить Лето и Орден Сестер. Для этого в их распоряжении имеются следующие 500 поколений. Харкаляда. КАТАСТРОФА ДЮНЫ Дальние очертания голых коричневых скал Барьера казались к Ханиме воплощением призрака, угрожавшего ее будущему. Девочка стояла в саду на крыше убежища, спиной к заходящему солнцу, которое приобрело зловещий оранжевый оттенок из-за густых облаков пыли. Этот цвет напоминал цвет пасти червя. Ханима вздохнула. Алия, я? неужели твоя судьба станет и моей судьбой? В последнее время внутренние жизни в Кхниме стали проявлять небывалую активность. Во фрименском обществе были некоторые особенности в положении женщин. Возможно, это было следствием реальных половых различий, но, как бы то ни было из-за такого отношения женщины были более чувствительны к внутренним переживаниям. Об этом кханиму давно предупреждала бабушка, ссылаясь при этом на аккумулированную мудрость бины Гисерид. Предупреждала она и о том, что проснувшись, эта мудрость может стать опасной для самой кханимы. Мерзость, говорила тогда леди Джессика, это понятие, относящееся к предрожденным. Оно имеет долгую драматичную историю печального и горького опыта. Путь, которым проходит мерзость, определяется тем, что внутренние личности или жизни, живущие в предрожденном, можно разделить на два класса добрые и злые. Добрые, легко управляемы и очень полезны. Злые же, наоборот, объединяются в одну мощную психе и пытаются овладеть живой плотью хозяина и его сознанием. Известно, что этот процесс продолжается довольно долго, но его признаки хорошо известны. «Почему ты покинула Алию?» — спросила Кханима. «Я бежала в ужасе от того, что я породила», — ответила Джессика тихим голосом. «Я сдалась. И теперь меня это очень сильно гнетет. Возможно, я сдалась слишком рано». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я не могу это объяснить, но...» Может быть... Нет, я не хочу внушать тебе несбыточных надежд. Гафла — мерзостное совращение — имеет длинную историю в человеческой мифологии. Это совращение с истинного пути называли по-разному, но чаще всего для этого употребляют слово «одержимость». Вот так, скорее всего, обстоит дело. Ты... Теряешь свой путь среди злокозненных жизней, и они овладевают тобой. Ты становишься одержимой ими». «Лето очень боялся специй», — сказала Кханима, поняв, что может спокойно говорить о брате. «Какую страшную цену пришлось ему заплатить?» «Это мудро», — сказала Джессика и замолчала. Однако Кханима рискнула взорвать мир своей предковой памяти и заглянула сквозь туманную завесу, которой тщетно прикрывали свой древний страх Бины -Гесерит. Объяснение того, что произошло с Алией, ни на йоту не облегчило страданий Кханимы. Накопленный Бины опыт говорил о том, что из этой ловушки можно выпутаться. И Кханима призвала на помощь Махалату, Добрые жизни, которые могли защитить ее от злых. Сейчас она, стоя на краю сада, на крыше убежища, в лучах заходящего солнца, вспоминала испытанные ощущения. В тот же миг она почувствовала присутствие своей матери. Чани, словно призрак, стояла здесь же, между кхнемой и дальними скалами. «Только войди сюда, и тебе придется отведать плод закума, пищуада». — сказал отчане: Закрой эту дверь, дочь. Это твое единственное спасение. Суета между тем усилилась. Перед внутренним взором Кханимы замелькали многочисленные лица, зазвучали голоса. Она ускользнула от них, погрузив сознание в кредо Ордена Сестер, больше подчиняясь отчаянию, нежели истинной вере. Шевеля губами, Кханима шепотом начала быстро произносить слова Кредо. И религия есть соперничество взрослого и живущего в нем ребенка. Религия — это инкапсулированные прошлые верования, мифология, которая построена на иносказаниях, скрытых допущениях веры во Вселенную, те верования, которые возвещали попытки человека найти в себе силу. Все это смешивалось с мизерным просвещением. И всегда окончательной невысказанной заповедью является — «Ты не станешь вопрошать». Но мы вопрошаем, мы нарушаем эту заповедь походя. Работа, которой мы должны себя посвятить, заключается в освобождении воображения, чтобы затем впрячь его в чувство творчества, которое немыслимо без воображения. Постепенно мысли к нему потекли ровно и упорядоченно. Она чувствовала, как трепещет ее тело, и знала, насколько хрупок этот обманчивый покой, которого она сумела достичь. Туманная пелена продолжала висеть в ее мозгу. Лепка май прошептала она, — «сердце моего врага, не стань моим сердцем». Она вызвала в памяти лицо Фарадна, угрюмое молодое лицо с тяжелыми надбровными дугами и упрямо сжатым твердым ртом. Ненависть сделает меня сильной, подумала она. В ненависти я смогу избежать судьбы Алии. Но сознание ненадежности ее положения не покидало к Ханему, и все, о чем она могла думать, это о том, насколько похож Фарадн на ее покойного дядю Шаддама IV. Вот ты где, справа вдоль парапета, к Ханиме своей солдатской походкой приблизилась и рулан. Повернувшись к принцессе, Ханима подумала: "А это дочь Шаддама. Почему ты все время проводишь в уединении, избегаешь нас?" Нахмурившись, спросила и Рулан, став лицом к Ханиме. К Ханиме не стала говорить, что никогда не бывает одна, что охрана прекрасно знает, где она и куда направилась. Гнев Рулан был вызван тем, что они стояли на возвышенном открытом месте. и представляли собой идеальную мишень. «Ты не носишь конденс-костюм», — сказала Кханима. «Ты знаешь, что в старые времена всякого, кто оказывался вне Ситча без конденс-костюма, убивали. Он терял воду, подвергая опасности все племя». «Воду, воду!» — передразнила Кханиму и Рулан. «Меня больше интересует, почему ты подвергаешь опасности себя, гуляя по крышам». Возвращайся в дом, ты создаешь проблемы для всех нас. Какая здесь может быть опасность, удивилась Кханима. Стилгар покарал всех предателей. Кругом охранники Алии. Ирлан посмотрела вверх, темнеющее небо. Все роси небосклоне зажглись первые звезды. Она снова посмотрела на Кханиму. Не буду с тобой спорить. Меня прислали сказать, что Фарадан прислал свое слово. Он принимает предложение, но по некоторым причинам хочет отложить церемонию. «Надолго?» «Этого мы пока не знаем, ведутся переговоры, но Дункана отослали домой». «А что с бабушкой?» «Она пожелала остаться на Салузе на неопределённое время». «Кто сможет её за это осудить?» — спросила Кханима. «Это была совершенно глупая стычка с Ильёй. Не пытайся меня одурачить, Рулан». Это не была глупая стычка. Я же слышала рассказы о ней. Страхи ордена сестер вполне реальны, закончила Канима фразу и рулан. Ты доставила мне сообщение. Воспользуешься ли ты теперь возможностью разубедить меня в моем намерении? Нет, я сдалась. Ты же знаешь, что мне не стоит лгать, сказала Кханима. Ну хорошо. Да, я буду пытаться разубедить тебя. «Этот план безумен». «Зачем я ее так раздражаю?» подумала Ирулан. «Последователи Бин и не должны раздражаться ни при каких обстоятельствах». «Я очень обеспокоена большой опасностью, которая над тобой нависла», сказала Ирулан. «Ты это знаешь, Кхани?» Хани, ты же дочь Пола». «Как ты можешь?» «Именно потому, что я дочь Пола», ответила Кханима. «Мы...» А Рейдесы восходим к Агамемнону и знаем свою кровь. Никогда не смея об этом забывать, бездетная жена моего отца. У нас от Рейдесов кровавая история, и мы не остановимся перед необходимостью ее пролить. Кто такой Агамемнон?» — Вдруг спросил Ирулан. Ваше хваленное образование в школе Бины Гисерид говорит само за себя, ответила Кханима. Я все время забываю, что твой род слишком короток. но моя память восходит к...» Она замолчала, не желая нарушать хрупкий сон спящих в ее памяти предков. «Что бы ты ни помнила, могу сказать, что твой курс очень опасен, потому что... Я убью его!» — пообещала Кханима. «Он должен мне жизнь. Я не допущу этого, если смогу. Мы это и так знаем, но у тебя не будет такой возможности». «Алия отошлет тебя в один из южных городов, где ты и будешь находиться до тех пор, пока все не будет исполнено». И рулан негодующе покачала головой. «Кхани, я поклялась, что буду защищать тебя от любой опасности. Если потребуется, то ради этого я пожертвую жизнью. Если ты думаешь, что я буду спокойно отсиживаться за каменными стенами какой-нибудь джигиды, когда ты... всегда найдется Хуаной... — сказала Кханима очень мягко. — Смерть — это всегда альтернатива. Я уверена, что из ссылки ты ни во что не сможешь вмешаться. Ирулан побледнела и, забыв на мгновение обо всей своей подготовке, прижала ладонь к губам. Она столько заботы вложила в эту девочку. Сейчас женщину покинули все чувства, кроме, может быть, животного страха. Губы ее задрожали, она заговорила, почти срываясь на крик. «Хани, я не боюсь за себя. Ради тебя я могу броситься в пасть червю». «Да, ты правильно сказала. Я бездетная жена твоего отца, но ты — это тот ребенок, которого у меня никогда не было. Я умоляю тебя». Слезы заблестели в уголках ее глаз. У самой мы подступил к кому к горлу, но она не дала волю своей слабости. «Между нами есть еще одна разница. Ты никогда не была, в отличие от меня, Фриманкой. Это пропасть, которая разделяет нас. Алия знает об этом. Кто бы она ни была, это она знает твердо. «Ты не можешь говорить, что Алия знает», — с горечью произнесла Эрулан. «Если бы я не знала, что она из Атрейдосов, то могла бы поклясться, что она желает уничтожить свою семью». «Откуда, собственно говоря, ты можешь знать, что Алия все еще от Рейдас, подумала ханима, удивляясь слепоте Рулан. «Она же из Бина А кто лучше, сестер, знает историю мерзости?» «Она не посмела бы даже думать об этом, не говоря уж о том, чтобы поверить в такую возможность. Должно быть, Алия испробовала на этой несчастной женщине кое-какие приемы своего колдовства». «Я должна тебе воду, поэтому я стану охранять тебя», — сказала Кханима. «Но твой кузен потерял это право, так что не будем больше говорить об этом». Губа и Рулан все еще дрожали, когда она вытерла глаза. «Я очень любила твоего отца», — прошептала она. «Я даже не догадывалась, насколько до тех пор, пока он не умер». «Может быть, он жив», — сказала Кханима. «Этот проповедник Кхани». «Иногда я перестаю тебя понимать. Неужели Пол стал бы так нападать на свою семью?» Ханима пожала плечами и вгляделась в темное уже небо. «Он может находить это забавным. Как ты можешь так легко об этом говорить?» «Чтобы не погрузиться в темную бездну», — ответила Кханима. «Я не издеваюсь над тобой. Бог видит, что нет. Просто я — дочь своего отца». «Я человек, в котором посеяно семя отрейдосов. Ты не станешь думать о мерзости, а я могу думать только о ней. Я предрожденная. Я знаю, что творится у меня внутри». «Это глупое суеверие. О, не надо!» Ханима протянула руку к губам и рулан. «Я продукт проклятой селекционной программы Бин и Ее придумала моя родная бабка». «Но это еще далеко не все». Она ногтем разорвала кожу на ладони. Из раны потекла кровь. «Видишь, какое у меня юное тело, какая тонкая кожа. Но мой опыт...» «О, боги, Рулан, мой опыт!» «Нет!» Она выбросила вперед руку, видя, что и Рулан приблизилась к ней. «Мне ведомо все то будущее, которое с таким чанием исследовал мой отец. Во мне столько мудрости предков». и столько же их невежества и моральной неустойчивости. Если ты хочешь помочь мне, то сначала пойми, кто я». Совершенно инстинктивно Рулан наклонилась вперед и крепко обняла к Ханему, прижавшись щекой к ее щеке. «Боже, сделай так, чтобы мне не пришлось убить эту женщину», — подумала Кханима. «Не дай этому случиться». На пустыню незаметно опустилась ночь.